Глава третья. Борьба в труде и на войне. От классического чистокола, коим в основном сейчас огораживали любые поселения, Штыков уговорил Юрия Всеволодовича отказаться. Очень уж на его взгляд ненадежно выглядело такое оборонительное сооружение. Да и вкапывать его в мерзлую землю не менее чем на два метра было то еще морокой, А затягивать, дожидаясь, пока потеплеет, не стоило. Можно, конечно, разводить костры и прогревать землю, но это тоже коне дел немалое, учитывая, что процесс придётся проводить минимум дважды, которая к тому же не сильно-то и ускоряет процесс. Опять же, учитывая местный копательный инструмент, речь деревянные лопаты, пошли по другой технологии, а именно срубовой. То есть делался небольшой квадратный сруб 3х4 м выполнявший функцию замка, и между этими срубами клались уже брёвна. Между этими большими замками ставились малые 2х2 м. Кроме того, эти срубы выполняли роль лестницы, сужаясь с внутренней стороны к верху. Да, работы прибавилось. От земляных работ всё равно отвертеться не удалось. Срубы следовало заглубить на пару венцов, и землю пришлось прогревать. Но в этом случае было всё же полегче: не 2 м копать, а метр. И не по всему периметру, а лишь локальные участки. Для ускорения земляных работ княжич по настоянию штыкова расщедрился на некоторое количество копейных наконечников, кое приделали к деревянным киркам, что весьма облегчило земляные работы. В общем, получалась настоящая крепость, выглядевшая весьма надёжно. Потом началось строительство казарм. Для экономии времени и материалов, ну и, естественно, стоимости, их пристраивали к стене. В итоге крыша становилась отличной площадкой для защитников. Деревянное строительство стоило не сильно дорого, по крайней мере, по сравнению со следующим этапом. Требовалось налаживать кирпичное производство, так как кирпичей, несмотря на все возможные меры экономии, такие, как встраивание домных в тела холма, всё равно требовалось просто прорва. Не говоря уже о необходимости отопительных печей в казармах. Домны ведь после каждого сеанса выплавки придётся перекладывать. Но тут уж ничего не поделаешь. Опыта по изготовлению огнеупорных кирпичей ни у кого нет, его знания обрывочны. Так что до всего придётся доходить методом проб и ошибок тупо перебирая рецептуры состава кирпичей и искать подходящую глину. Шились большие меха, даже несколько, как для поддува непосредственно в домну, для поднятия температуры горения, так и для печей, в которых будет переплавляться чугун в тиглях для получения стали. Также делалось большое колесо, с помощью которого эти меха должны были качаться. Тут тоже следовало вложиться главным образом в подшипники, иначе это колесо едва будет шевелиться, не говоря уже о малых сроках службы. Правда, в движении это колесо должно было приводиться не течением реки, оно не так, чтобы уж и сильное тут. Опять же, следовало учитывать зимние месяцы, когда реку сковывает лёд, а мускульной силой. То есть несколько человек заходят внутрь колеса и идут там. По сути, это было огромное так называемое беличье колесо. Но самые большие траты пошли на закупку первой партии руды и топлива. И требовалось всего как можно больше. Руда, естественно, шла болотная, другой просто не было. А топливо древесный уголь. Хотя Юрий послал разведчиков искать горючий камень, а есть он во Владимирском княжестве или нет этого штыков не знал, но даже если и нет, то лесов полно. Если ввести правильную вырубку, то экология не пострадает. Выходило действительно дорого, так как руду на первоначальном этапе приходилось покупать на стороне, а не добывать самостоятельно. А когда покупаешь что-то в большом объеме, то растет и цена. Рынок-с. На все хотелки Юриев людей на данный момент катастрофически не хватало. Вот позже, когда подтянутся первые завербованные босяки, Можно будет развить собственную добычу, благо болот в княжестве с избытком, и руды там еще хватает. Качества оной, конечно, паршивые, но при доменной выплавке это уже не имеет большого значения. Все немолотом неделями махать, выбивая дурь.